Родина, понимаешь, либо опасности, отступать некуда. Взади Москва и всё такое. Сами работать будем, не взирая, что Питер. При этом заулон быстро, настолько быстро, что Швед почти не ощутил этого, впитал откуда-то силы и вдохнул в Симонова с Ефимом. Оба точиз открыли глаза, лайк с нескрываемым интересом воззрился на московского коллегу. Хм.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 «Заходи, Дима!» – пригласил Лайк громко. Оборотень вошел, лицо у него было обеспокоенным. «Че тут у вас творится-то?» – вопросил он настороженно. «Оборотень!» – Артур Завулон словно бы принюхался. «Да еще маг при этом!» «Это хорошо! Такое нам пригодится!» «Лара!» «Да, Артур!»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 которую непринуждённо вынул из воздуха. Кстати, тебе персональный привет от Арины. Она проснулась, ведьма вскинула брови. Когда? Недавно. Заволон был немногословен. Алушка. Луиза, что же? Неужели Арина её простила?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 «Твои ясли способны позаботиться о себе сегодняшним вечером?» Обратился Завулон к Шереметьеву. «А мы их разве не захватим с собой?» «Этого можно», — на Турлянского Завулон даже не глянул. А вот шведа аккуратно и как-то очень бережно прощупал. «Этого... в принципе тоже, о нем я уже говорил». Короткий кивок в сторону Рублева. «А эти двое пусть останутся». Зиволон поглядел на часы. Хорошо бы успеть за сегодняшнюю ночь, вздохнул он, пока Гесер в Москве. А он вернётся в Москву днём. Думаю, до завтрашнего утра этой ночью Светлом в Питере будет очень неуютно. И чёрным тоже. В принципе, и свет, и арик И даже проспавшие главные рублёв ожидали изменения масштаба действия. Могучие артефакты, великие инквизиторы, в прошлом великие маги не весть откуда примчавшиеся за волонс с поддержкой по неволе сталиши ожидать чего-нибудь особенного. Но такого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 Но никакого негатива впереди почему-то не ощущал, и это немного успокаивало. Кстати, повернулся к Лайкуш Агрон. Я когда вас по Москве возил, немножко того трепал все много. Я честно не знал, что вы шеф Киевского дозора. Да ладно, благодушно отмахнулся Лайк. Ничего плохого ты не сказал ведь. Тем временем достаточно зловещей, выглядящая кавалькада чёрных Мерсов, Сабов, Бэхов, Лексусов, Фордов, Опелей и прочей четырёхколёсной нечисти тронулась в путь. Имелось даже парочка микроавтобусов и минивэнов, тоже чернее ночи. Опастылевший дождь сыпался на стёкла, а чё городские силуэты снаружи выглядели странно искажёнными.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 ратоптанной в траве. Марсово поле присмотрелся швед к пейзажу за окном. "Да", подтвердил Шагрон. "Выходим. Приехали". Небольшая площадь не уместила все автомобили, парковались на тротуарах и даже на миниатюрном мостике рядом. "Инея, позаботились ли о том, чтобы вытеснить с места предполагаемой свалки и окрестностей обычных людей, казалось, эта часть питера вымерла.